27 апреля. Родился Сэмюэл Морзе в 1797 году. Нерусский телеграф Сэмюэл Морзе, выдающийся американский живописец, изобретатель электрического телеграфа и соответствующей азбуки, а также наиболее наглядный символ американской мечты. Рассмотрим вкратце, чем она отличается от русской. Весчисленные биографы Сэмуэля Морзе с особенным смаком расписывают три черты этой многосторонней личности упорство, коммуникабельность и оптимизм. Сталкиваясь с непреодолимыми препятствиями, он проявлял упорство ища помощников и благотворителей, являл коммуникабельность. А когда и после этого упирался в стену, его выручал оптимизм, и так по кругу, пока его электрический телеграф не был в 1858 году признан во всем мире и продан в главные европейские страны, что принесло Морзе 400 тысяч долларов. Морзе с 1807 года проявлял склонность к живописи, и уехал учиться в Англию, где удостоился золотой академической медали за картину «Умирающий Геркулес». В 1815 году, исполненный патриотизма, он вернулся в Америку и обнаружил, что исторической живописью здесь никто не интересуется, да и вообще деловая Америка плевать хотела на академическое искусство, равно как и на его золотую медаль. Русский бы запил. А Морзе был упорен, и научился за два дня писать хороший, усовершенствованный портрет. На нем изображался типический американец с устремленным вдаль благородным взглядом на романтическом фоне, стремительно несущееся небо с тучами, чего-нибудь или иные европейские финтифлюшки. Это пользовался успехом. Он стал такой «американский глазунов». Правда, в отличие от глазунова, хорошо рисовал и потому его портреты поныне производят сильное впечатление. Нормальный предприниматель, камевояжер или его бабушка, на фоне античного антуража или недавно утихшей бури, американское смешение стилей как принцип. А поскольку он был, как мы знаем, коммуникабелен, то заказы у него не переводились, и к 40 годам он стал состоятельным человеком и начал задумываться уже не о паденщине, а о настоящем искусстве. Ему захотелось вернуться в старый свет и усовершенствоваться. Он провел четыре года в Париже и Лондоне, причем душой владела мечта познакомить американцев с подлинной живописной классикой. Он задумал гигантское полотно «Галерея Лувра», на котором изображались на первом плане он и Финимор Купер, а на стене за ними висели приличные копии всех луврских шедевров, включая Джоконду, собранные в одно помещение. Это был как бы парад европейских ценностей перед лицом юных североамериканских штатов. И Морзе привез данное полотно на родину в надежде триумфа, но публика оказалась к ней холодна, а критика засмеялась. Русский бы запил, а Морзе решил испробовать политическую карьеру. На первых публичных выборах мэра Нью-Йорка В 1834 году он стал баллотироваться, потому что был, как мы помним, упорен и коммуникабелен. Он познакомился с большим числом индейцев и заручился их поддержкой, но на выборах его прокатили, потому что Нью-Йорку нужен был крепкий хозяйственник, а не живописец. Вот место профессора живописи в Нью-Йоркском университете — это пожалуйста. А первым мэром Нью-Йорка стал банкир Корнелиус Ван Вик Лоуренс. Русский бы запил, а Морзе вспомнил, что на пароходе по дороге в Америку один попутчик ему рассказал об опытах Фарадея, передававшего электрический ток на расстояние, вследствие чего вспыхивали искры. «Если ток можно сделать видимым, не понимаю, почему бы не передавать осмысленные сообщения», сказал попутчик. Морзе решил, что это и станет его главным занятием, И три года, не имея специального образования, изобретал телеграфный аппарат. Аппарат у него не срабатывал, и лишь консультации дружественного физика помогли ему собрать простейшую батарею. Русский бы за это время запил несколько раз, но Морзе довел таки схему до ума, разработал двоичный код «Точка-Тире» для передачи сообщений, и отправился предлагать всем свое изобретение. Но в Штатах оно никого не заинтересовало, а в Европе ему сказали, что уже существует аппарат Уитстона, а кому он не нравится, аппарат Стейнхейла, а в России барон Шиллинг вообще изобрел электрический телеграф в 1828 году, но император Николай I считает опасной саму идею слишком быстрой передачи мыслей на расстояние, а потому не спешит поддерживать подобные опыты. Шиллинг от этого запил и переключился на востоковедение, а Россия на 20 лет отстала от Европы, вследствие чего во время Крымской войны распоряжения из Англии и Франции доставлялись в Крым по телеграфу, а из России на лошадях с курьером. Короче, Морзе понял, что в Европе электротелеграф уже есть и снова начал лоббировать изобретение на родине. Будучи упорен на коммуникабелен, он добился субсидий от правительства. Крупную трату, 30 тысяч долларов, должна была утверждать в Вашингтоне палата представителей. Слушая обсуждение, Морзе убедился, что его телеграф не нужен решительно никому. Тут ему изменил даже хваленый оптимизм. Он покинул палату и отправился покупать билет в Нью-Йорк. Если был бы русским, то наверняка бы запил... Но тут его нагнала дочь правительственного комиссара патентов Анна Элвард и сообщила, что субсидия утверждена без поправок. Морзе пришел в такой восторг, что пообещал девушке передать по телеграфу первую фразу по ее выбору. Она выбрала фразу «Чудны дела твои, Господи», что и было передано 24 мая 1844 года. После этого правительство остыло к изобретению. Но Морзе был ужасно упорен и коммуникабелен и основал собственную Magnetic Telegraph Company. И после начала Мексиканской войны 1846-1848 годов передача телеграфных депеш так понравилась сначала газетам, а потом и всей стране, что телеграф начал опутывать всю Америку А конструкция аппарата Морзе так понравилась Европе, что его стали покупать и там, отстегивая изобретателю все больше. И стало ему большое американское счастье. А русский бы совсем запил и махнул бы рукой на весь этот электрический телеграф. Из тоски, отчаявшись в электрических средствах связи, с жестокого похмелья, С опережением на 50 лет придумал бы радио.